И когда святой отец стал настаивать, просить, чтобы его выслушали, взывая к чувству милосердия к ближнему, данистан порывисто встал с места, взор его блуждал, рот сжался и отвердел, рука судорожно ухватилась за спинку соломенного стула. «Молчите!» — громко сказал он таким голосом, что пораженный гость его окаменел. «Я приказываю вам молчать. Некоторое время он безмолвствовал, все еще бледный и трепещущий. Потом привлек к себе на грудь голову отца до шара, охватил ее дрожащими руками и молвил с трогательным волнением. «Чадо моё, Истинная сущность моя порою выходит наружу. Несчастные души ищут утешения у еще несчастнейших. Мне выпали испытания, о коих не дерзаю никому говорить, боясь как бы люди в непостижимой ко мне снисходительности, не нашли в моих несчастьях нового повода к словословию. Мне так нужно, чтобы за меня молились, но вместо молитв слышу одни похвалы. Просто они боятся извериться во мне. Настал день. В печальном свете декабрьского утра стал виден беспорядок убогого жилища. Некрашенный дощатый стол, заваленный книгами, придвинутая к стене койка — откуда свешивалась до пола простыня, ужасные выцветшие обои. Некоторое время бедняга озирал столь близко обступившие его стены, казалось, они давили ему на грудь, и вдруг в невыразимом ужасе вскочил на ноги, чувствуя, что руки его ослабели, а на лбу выступила ледяная испарина. И его пронзило страшное ощущение, какое испытывает человек, попавший в западню, бегущий по коридору, откуда нет выхода. И тут опустилась тишина. Так бывает, когда по несметному людскому скопищу прокатывается гул, и всё вдруг замирает в напряженном ожидании. Низкий ропот, постепенно стихая, какое-то время еще колышет воздух, и вот огромное живое море, только что полное тысячеголосого шума, погружается внезапно в молчание. Так и чудовищная разноголосица, сатанински гремевшая, свиставшая, искрежетавшая в душе Данисана, смолкла разом. Искушение не ослабело, оно исчезло. Когда Данисан уже изнемогал, препятствие, которое силилось сокрушить волю аббата, неожиданно перестало существовать, и чувство внезапной легкости было столь поразительно, что несчастный ощутил его всем телом, если бы провалился вдруг в пустоту. Но последнее испытание длилось лишь краткий миг, и человек, совсем недавно бившийся отчаянно под все отягощавшимся бременем, пробудился с душою более легкой, чем у малого дитяти, и чувствовал столь блаженную пустоту, что исчезло, казалось, самое ощущение жизни. То не был душевный покой, ибо покой есть просто равновесие сил, из возгорается вера в себя. Обредший мир ничего более не ждет, а Даниссан ждал чего-то, что нарушило бы безмолвие. Не было то и отдохновением истерзанной души, достигшей последней степени муки людской, ибо Даниссан желал большего. Не было то и крушением великой любви, ибо когда расточаются узы, пленившие существо человека, Сердце в нем еще живо и хочет давать более, нежели получает. Он же не хотел ничего, он ждал. Вначале он ощутил вкратчивую неуловимую радость, словно проникнув извне, она овладела им мгновенно и более не оставляла, рождая в нем чувство почти досадливое. Чего опасаться? Чего ждать от неясной расплывчатой мысли, от желания невесомого, как летучая искра? И все же, подобно тому, как дирижер чутко уловляет в бушевании оркестра первую, едва слышную дрожь фальшивой ноты, но уже не в силах отвратить грядущего взрыва, викарий не сомневался в том, что неведомое, которого ждал, уже случилось. Через запотелые стекла, едва очертившийся Акоэм, виделся мглистым, а в комнатушке викария зимний рассвет стоял недвижно-молочным, исполненным безмолвия сиянием, словно сочащимся сквозь воду. И Данисан постиг с непоколебимой уверенностью, что радость сия есть нисшедший на него дух. И едва отступила мучительная тревога, На ум снова стали приходить мысли, столь недавно еще рождавшие ее, но даже самые эти мысли не могли более причинить ему страдания. Вначале он ужаснулся, потом стал с боязливой осторожностью ворошить их в уме, наконец дал памяти волю, и с упоением ощутил, что они, все более покорно ему послушны, стали смиренными прислужницами его неизъяснимой отрады. И в мгновенном озарении он увидел себя способным к любому свершению, уже достигшим головокружительных высот. Незримая десница единым махом столь высоко вознесла его из глубины бездны, где казалось ему он был обречен был быть прикован навеки, что все его сомнения, отчаяния, самые заблуждения явились вдруг преображенными, возвеличенными. Он вступил за пределы мира, где каждый шаг вперед стоил мучительного напряжения, и теперь мета-стремление его близилось с быстротою молнии. Всё это ослепительно вспыхнуло перед его мысленным взором, и когда видение погасло, всё вновь словно подернулось мглою, но отныне он жил и дышал, ослепленный тем благостным светом, И мелькнувшее перед ним и тотчас угасшее видение оставило по себе не убеждение, не жажду неутолимую, которая, как он сам понимал, сокрушила бы ему сердце, но предчувствие неисповедимое.